Глава двадцать третья. Брат трепло. «Леард. Ужин просто превосходен», — произнесла Арияна Хиташ, промакивая белоснежной салфеткой уголки губ. «Ты сегодня превзошла саму себя», — довольно поддакнул отец. «Ой, ну что вы», — отмахнулась мама. «За столом происходило нечто странное. А вот что именно, мне понять пока не удалось, но я пытался изо всех сил. Любезности сыпались одна за другой, непонятные переглядывания и деликатные покашливания». Так и хотелось подняться и потребовать ответа. Но это было бы самой настоящей грубостью с моей стороны. И такого порыва не оценили бы ни моя матушка, ни отец. «Как у вас дела, парни?» — спросил де Верхитаж, который с последней нашей встречи, она была примерно лет девяносто назад, ни капли не изменился. «Лиард, ты так вырос!» В глазах высшего промелькнула тоска, ведь если бы не тот несчастный случай с их малышкой, то она была бы сейчас по возрасту примерно такая же, как и я. «Да всё хорошо». Ответил я, улыбаясь и пытаясь разрядить обстановку. «Ты, я слышал, приглядываешь за Академией?» — спросил девер отпивая глоток вина. «Да, слежу за порядком», — кивнул. «Кстати, о нём», — спохватился я. «Отец, четыре магианы напали на адептку». «Это как так?» — насторожился родитель, который всегда к таким делам относился очень серьёзно. «Просто взяли и напали». Пожал я плечами, не желая выдавать истинные причины случившегося происшествия. «Дальше» сосредоточенно смотрел на меня отец. Дальше мы провели, скажем так, небольшое собрание и выбрали для них наказание. «Конечно, если ты одобришь», — поспешил добавить я. «Ну-ка, что за наказание?» Папа поудобнее устроился на стуле. «Закрепить их на год за одним из банков крови на бесплатной основе». Смотрел в глаза главы совета, замечая в них уважение, что, несомненно, заставило гордиться собой. «Отличная идея», — согласно кивнул отец. «Так и поступим. Только один момент. «Ты выяснил, почему они на неё напали?» Со стороны Карая послышался кашель, привлекая внимание всех собравшихся. Пнув под столом ногу брата, тем самым намекая на то, чтобы он держал свой рот на замке, я принял самое серьёзное выражение лица и произнёс. «Причина в таких случаях почти всегда одинакова. Не поделили одного из нас». «О, как!» — удивлённо вскинул брови отец. «И кого же именно они не поделили, если не секрет?» «Кто же из парней так неосмотрительно дарит свои знаки внимания, после чего происходит столь неприятная ситуация?» «Да чёрт возьми! Вот обязательно развивать эту тему именно сейчас!» — взвыл я мысленно. «Неар!» — обратилась матушка к отцу. «Что ты пристал к сыну? Подумаешь, ссора Магиан! Ничего страшного не случилось же! Магиана и больше, Магиана и меньше!» От слов матушки я напрягся. Не мог принять её правду. «Если они совершили нападение, значит, было за что!» Продолжала родительница. Поди ходила, хвостом виляла, пытаясь соблазнить одного из тёмных. «Неправда», — вырвалась возмущённая из моего рта. «Все присутствующие за столом удивлённо уставились на меня, а я готов был до последнего отстаивать интересы Айсель, прекрасно зная её жизненную позицию и нежелание связываться с вампирами». «Сын», — прочистил горло отец, — «всё хорошо? Ты какой-то странный. Неужто всё дело в той Магиане?» Это из-за меня на неё было совершено нападение. Ясно? Я поднялся из-за стола, выпрямляясь во весь рост и замечая шокированное выражение лица мамы. Именно я стал причиной. Но, заикаясь, проговорила она, но подожди, а конкретнее? Ты решил выбрать себе новую Магиану и другим адепткам стало завидно? Из-за этого на неё напали? Или что? Если так, то не пойми неправильно моё удивление, просто это немного странно, ведь с тобой столько лет была Асира. Я разорвал с ней договор. «Что?» — ахнула матушка. «Когда?» — вчера. Обвёл взглядом присутствующих. Гости деликатно соблюдали тишину, не вмешиваясь. Отец хмурился, мама нервно покусывала губы, а вот Карай, на моё удивление, помалкивал в тряпочку, что на него было совершенно не похоже. «Так ты решил променять вам перессу на Магиану?» — спросил отец. «Зачем тогда просил разрешения на её обращение?» «Да и зачем тебе вообще Магиана? Сам же говорил, что кровь подобных им тебя не насыщает». «Отец, ну что ты в самом деле?» — вмешался Кай, заставляя напрячься, ведь этот болтун иногда вообще не понимал, что говорил. «Мало ли других причин». «Физическое влечение? На тебя это так не похоже ли, Арт?» — качнула головой мама. «Я не могу взять себе Магиану?» — спросил прямо, раздражаясь от этого допроса. «Можешь, конечно, но...» — начал отец. «Так ты с ней занимался вечером, когда пропустил прошлый семейный ужин?» — снова ахнула матушка. «Карай!» Ярость на брата за его длинный язык росла в астрономической прогрессии. «Но «Ну, не могу я врать!» — пытался выгородить себя Кай, пятясь от разъярённого меня. Мама спросила, и я ответил. «Всё, хватит!» — повысил голос отец. «Устроили здесь цирк. Хочешь магиан убери Тебе никто не запрещает. Но если она не желает заключать с тобой договор... В общем, правила тебе известны, сын. Пусть мои и высшие, но законы писаны для всех». Видимо, прошло достаточно времени, раз ты смог посмотреть на другую». «Не понял». Замер я, напрягаясь всем телом. «Я имею в виду, — кашлянул папа, — что со временем одна и та же женщина надоедает. Это, конечно, если она не так прекрасна, как твоя очаровательная матушка». Расплылся в улыбке глава совета, улавливая на себе предостерегающий взгляд своей супруги.